Угасли под пеплом. Идем домой. Ожерелье. Где сказка, а где быль на этих мирах, Спрятавшихся за бесконечными годами? На безымянных, называемых живущими на них просто Мир планетах без истории? где лишь в мифе продолжает жить прошлое, и исследователь, их посещая, снова обнаруживает, что совершенное им здесь всего несколько лет назад уже успело стать деяниями божества. Сон разума рождает тьму, и она наполняет эти зияющие провалы во времени, через которые ложатся мостами лишь трассы наших летящих со скоростью света кораблей. А восьмибурно, бурно, как сорняки, разрастаются искажения и диспропорции. Когда пытаешься пересказать историю одного человека, обыкновенного ученого Лиги, который не так уж много лет назад отправился на такую вот малоисследованную безымянную планету, ты оказываешься как бы археологом среди тысячелетних руин. То, продираясь сквозь переплетение листьев и цветов, лиан и веток, выходишь вдруг как на свет к геометрической правильности колеса или к отшлифованному угловому камню. То, вступив в ничем не примечательный, озаренный лучами солнца вход, находишь внутренний мрак, мерцание огонька, которого не ждешь, сверкание драгоценных камней, едва заметное движение женской руки. Где быль, а где сказка? Где одна истина и где другая? Всю историю о Раканонне синевой озаряет недолгое сверкание драгоценного камня, совершающего обратный путь. Так начнем же. Галактический район 8, номер 62, Фомальгаут 2. Контакт установлен со следующими разумными формами жизни – РФЖ. Вид Под Подвид А. ГДЕМА. Разумные гуманоиды обитают под землей, на поверхность выходят только ночью, рост 120-135 см, кожа светлая, волосы темные. В момент контакта жили расслоенными на касты сообществами городского типа. Система правления олигархическая, особая характеристика, телепатия в пределах планеты. Культура ранней стали, ориентированная на техническое развитие. В 252-254 годах миссия Лиги подняла уровень до промышленного С. В 254 году олигархом района Кириенского моря Был подарен корабль-автомат, запрограммирован только на полеты к Новой Южной Джорджии и обратно. Статус «С» полный. Подвид «Б» —